Глава 13. Честно говоря, я бы не удивилась, если бы здесь меня поджидал принц Тиар, который явно этот перенос и спровоцировал. Но, как ни странно, в комнате вообще никого не было. Да и сама комната выглядела непривычно. Несмотря на роскошную мебель и дорогие гобелены на стенах, ощущалось, что это замок, и очень старый. Нет, в каменной кладке не было щелей, сквозняки не гуляли, просто сама атмосфера царила такая. Все-таки я всю жизнь прожила в подобном месте, так что определила сразу. Но где именно я оказалась, не мелькнуло ни одной догадки. Особенно добила, что за окном мела метель. И это, учитывая, что в Артене сейчас начало лета. Это же насколько далеко я теперь. Удивительно, но дверь оказалась не заперта. Вот только сама по себе была такой тяжелой, что открыла я ее с трудом. Осторожно выглянула в коридор, но и он пустовал. Огонь в факелах на стенах разгонял темноту, но особо смотреть тут было не на что. Не теряя времени, я спешно пошла к виднеющейся в конце коридора лестнице. Из-за царящей тишины казалось, что здесь вообще никого нет. Даже странно. Такое впечатление, что меня и не ждал тут никто. А может, это вовсе не похищение? Может, медальон все же не поддельный, и мое прикосновение к изображенному гербу задействовало некую силу? И именно поэтому я здесь и оказалась. Вдруг это какое-то древнее тайное прибежище моего рода? О нем вообще никто не знает, и я тут одна. Ага, в старом замке среди снегов. Вот повезло, прямо слов нет. Но все же здесь царило относительное тепло. Кто-то же его поддерживал, пока оставалось лишь теряться в догадках. Лестница привела меня в просторный обеденный зал. Оттуда я вышла снова в коридор, по-прежнему никого не встретив. Так добралась до очередной двери. Удивительно, но открылась она тихо, ни единым скрипом не выдав меня, хотя уже и толку не было таиться. Здесь, в уютной гостиной, нервно вышагивала Малетта. Правда, моя сестра сейчас почему-то была полупрозрачной. Казалось, что она вообще сейчас где-то в другом месте, но почему-то вижу я ее тут. Снова необъяснимая магия. «Ага!» — взвизнула малета заметив меня. «Наконец-то объявилась!» «Вот уж не думала, что ты так по мне соскучишься. Честно говоря, меня сейчас куда больше интересовала полупрозрачность сестры, чем ее злорадство. «Да я бы предпочла вообще тебя больше никогда не видеть!» — фыркнула она. «Но ради торжества справедливости пришлось. Вот видишь, все наконец-то встало на свои места. Теперь все будут знать, кто истинная наследница рода». Она демонстративно накручивала на палец белую прядь, с таким усердием, что даже казалось, вот-вот оторвет. Да, вот бы визгу было. «Магия теперь у меня», — продолжала Малетта, смотря на меня с откровенным торжеством. «Так что я теперь смогу занять место, принадлежащее мне по праву. А ты снова совершенно никому не нужна. Видишь, как жизнь все справедливо рассудила? Не стоило тебе вообще высовываться из родового замка». Там тебе в этих развалинах и самое место. Хотя, может, и повезло бы. Вышла бы ты там замуж за какого-нибудь крестьянина. Всю жизнь бы за свиньями убирала. Вот это самое достойное для тебя занятие. Извини, что перебиваю твою отрепетированную речь, но вот ты сама на что надеешься сейчас? Я смотрела на сестру с искренним любопытством. Правда, Малетта, на что ты рассчитываешь? Думаешь, раз у тебя теперь магия рода, то тут же сбежится толпа претендентов. «А зачем мне толпа? Мне и Алмира хватит?» Она смотрела на меня с торжествующей улыбкой. «Что? Ты думала, что отхапала себе красавчика на совсем? Да он о тебе даже не вспомнит, а я в скором времени стану леди и Фрелион. Но ты уж извини, на нашу с Алмиром свадьбу я тебя точно не приглашу». «Да я уж как-нибудь переживу». Совершенно равнодушным видом ответила я, усаживаясь в кресло. Малета явно ожидала, что я как минимум убиваться начну, но я не собиралась показывать ей и тени своих истинных чувств. «На твое счастье, ты еще не знаешь, что прилагается к магии рода», продолжала я как бы между прочим. «Но я говорить не буду, пусть для тебя станет сюрпризом, только вряд ли особо приятным». Посмотрела бы я, как Малета завизжала бы при виде багрового тумана. Но она и так, без пояснений от моих слов, явно занервничала. Далекая от магии, она никогда не пыталась в ней разобраться и даже считала глупостью, пережитком прошлого. Но все же, видимо, всегда мне завидовала. «Это ты специально так говоришь», — она снова фыркнула. «Хочешь мне торжество испортить, но все равно не получится». Казалось, она готова вот-вот подбежать ко мне, тыча в лицо белой прядью, вот прямо как трофеем. Даже странно, но сейчас Малетта, при всем ее преимуществе передо мной, почему-то выглядела жалкой. А я ведь никогда не задумывалась, что она, возможно, мне завидует. Да и чему завидовать? Я жила почти на положении прислуги, а сестре всегда доставалось все самое лучшее. Но сейчас она прямо исходила злорадством, и при этом ее явно бесило, что я никак паники и отчаяния, которых она так ждала, не проявляю. Но она очень старалась их вызвать. «Неужели ты и вправду думала, что нужна Алмиру сама по себе? Да если бы не Рот, он бы вообще на тебя не взглянул. Вот он обрадуется, что теперь рядом с ним будет истинное, достойное, а не какое-то там пустое место». «Ах, да», — она демонстративно задумалась. «Ты же у нас теперь в полном смысле пустое место. Как там называют маги людей? Пустышки? Так ты мало того, что пустышка, но и сама по себе ничтожество». Такой была, такой и останешься. Ну все, мое терпение кончилось. Но ответить сестре как следует я не успела. За моей спиной раздался спокойный мужской голос. «Выбирай выражение», обращаясь к будущей королеве. Малета аж досадливо клацнула зубами. Я обернулась. В дверях гостиной стоял тиар, и в отличие от моей сестры он вовсе не был полупрозрачным. «Велена», кивнул мне с улыбкой. «Я рад, что ты все же здесь, хотя и немного припозднилась». «Тиар, но в каком смысле, как королеве?» заискивающе смотрела на него Малетта. «Что ты имеешь в виду?» «Именно то, что сказал». Складывалось впечатление, что она его раздражает. «Я обещал, что дам тебе возможность поговорить с сестрой, но теперь уже жалею о своем обещании. Так что все хватит. Что тебе делать, ты знаешь». Она лишь успела послушно кивнуть, как тиар взмахнул рукой, и она вообще исчезла. Вот это да. Это что же получается? Малетта была здесь лишь как видение, а теперь наверняка вернулась свое физическое тело. Это же магом какого уровня нужно быть, чтобы осуществить это? Явно же не сама моя сестра так сделала. Это принц организовал. Тиар прошел в гостиную и сел в кресло напротив меня. Просто смотрел. Весьма нагло и оценивающе скользил по мне взглядом. Наверное, он ждал, что я что-то скажу. Как вариант, начну причитать и убиваться, называя его гадким похитителем, или возмущаясь, куда это он меня притащил. Но я молчала. Честно говоря, мне банально хотелось спать. Я прекрасно понимала, что принц не причинит мне ни малейшего вреда. Это ему самому невыгодно, так что тут я в безопасности. «Ну а как теперь жить дальше?» В любом случае, лучше думать уже на свежую голову. Тиар все же нарушил царящее молчание. «Извини, что тебе пришлось твою сестру выслушивать. Когда она просила дать ей возможность с тобой пообщаться, я не предполагал, что исключительно для того, чтобы позлорадствовать. Впрочем, можно было бы и догадаться, учитывая, как она к тебе относится. Извини, преть я подобного не допущу. Да и не думаю, что ты вновь с ней когда-либо увидишься». Лично я точно не жажду вообще пересекаться с этой семейкой. Он презрительно поморщился. А твоя сестрица так и вообще самовоплощение непомерной тупости и алчности. Впрочем, усмехнулся принц, пусть теперь с этой проблемой Алмир разбирается до конца жизни. Как-то странно, что ты так просто отдал своему сопернику наследницу Ифордан. Я старалась говорить спокойно, хотя меня все же очень задело упоминание об Алмире. «Самое ценное я оставил для себя». Улыбаясь, Тиар снова смерил меня красноречивым взглядом и посерьезнее пояснил: «Хоть с магией, хоть без магии, но кровной наследницей всегда будешь исключительно ты. Потомкам ведь переходит не сама магия, а врожденная предрасположенность к ней. К счастью, Алмир этого не знает. Да и зачем тебе магия, Велена? Когда ты станешь моей женой, ты всегда будешь в безопасности, роскоши и достатке». В таких условиях магия попросту ни к чему. Но если все же для тебя это важно, я верну ее тебе. Но только после свадебной церемонии Алмира с твоей сестрой. И ты так уверен, что Алмир женится на Малете? Ужасно коробила эта его уверенность. Естественно. А ты думаешь и нет? Скептически смотрел на меня он. Велена, не будь наивной. Мы же оба прекрасно знаем, как относится к тебе Алмир. И я считывал в воспоминаниях Малетты, при каких унизительных обстоятельствах он тебя из родового замка забрал. В его столичном особняке у меня есть среди слуг свой соглядатый. Так что я прекрасно знаю, что ваши отношения с Алмиром уж точно далеки от благоболочных. Ты же не глупая девушка, Велена. Должна сама прекрасно понимать, что ему была нужна лишь твоя принадлежность к роду Ифордан. А тебе будто нет, не удержалась я. Мне она тоже нужна. Не стало тридцать Тиар. Но при этом и ты сама мне очень нравишься. Скажу даже больше. Будь ты и другого рода, я бы все равно поддался такому соблазну. Сделал бы тебя своей любовницей. Сказано было таким тоном, словно это вообще величайшая милость. Я едва сдержала рвущееся наружу раздражение и не послала принца куда подальше. Нет, нужно сохранять спокойствие и выведать абсолютно все. После вежливого стука дверь в гостиную отворилась. Служанка принесла на подносе бутылку вина и два бокала. Поставила на столик между нами и удалилась. Пристально наблюдавший за мной Тиар, видимо, заметил мое удивление. — А ты думала, мы одни здесь? — Вовсе нет. Тут достаточно слуг и охраны. Впрочем, замок так далеко от Артена, что в любом случае опасаться нечего. Но ты все же не обессудь. Придется тебе жить здесь до нашей свадьбы. «Скоро проведем церемонию наречения, а после останется лишь подождать положенные два месяца». Он был так в этом уверен, мое согласие вообще не спрашивалось. Хотя чему я удивляюсь? Без сомнения, Тиар привык, что всегда получает все желаемое. Опасаясь, что, продолжая тему свадьбы, я все-таки сорвусь и покажу свои истинные чувства, как можно спокойнее спросила. «Как ты смог забрать у меня магию? Я думала, такое невозможно». Все так считают? Тиар наполнил бокалы вином. Один передал мне, словно бы невзначай коснувшись моих пальцев. На самом деле это и вправду почти неосуществимо. Но в давние времена магия была мощнее, и уцелевшие с тех пор артефакты многих бы современных магов изумили. Естественно, все они хранятся в королевской сокровищнице под строгим секретом, и их тайными предназначениями владеют лишь члены моей семьи. И тот медальон, который я тебе подарил, как раз из числа древних артефактов. Причем я не лгал, он и вправду принадлежал твоему предку. Даже больше. Основатель твоего рода собственноручно его когда-то изготовил. Вот только знака на крышке не было изначально. Его нанесли уже по моему приказу, и я сам закрепил на нем магию переноса. И вот тут ты меня, конечно, удивила. Он усмехнулся. Интересно, чем? Скептически осведомилась я. Лично я, на мой взгляд, с этим медальоном наиглупейшим образом опростоволосилась. Я ведь намекнул тебе еще тогда, что, возможно, ты сумеешь разгадать тайну медальона. Рассчитывал, что ты начнешь артефакт изучать и случайно задействуешь магию переноса. Но это все не происходило и не происходило. Пришлось даже поменять план, осуществить обмен магией прямо на светском приеме. Я рассчитывал, что Алмир тебя сразу домой отправит, а сам кинется разыскивать твою сестру. И когда бы ты осталась одна, я бы тебя забрал. Но Алмир не оправдал моих ожиданий. Так что, если бы вдруг ты все же не задействовала медальон, пришлось бы придумывать что-то еще. Но ты все же меня не подвела. Он с улыбкой поднял бокал. — За тебя, моя принцесса. — Нет, ну это надо же. По счастливой случайности избежать изначальной ловушки, а потом вдруг так опрометчиво в нее все-таки угодить. Что за невезение? Тиар, но что, если Алмир все же станет искать меня? Спросила я как бы между прочим. А ты на это надеешься? Сделав глоток вина, принц смотрел на меня весьма пристально, словно желал мысли прочитать. Если так, то очень и очень зря. Алмиру нужна наследница рода, а не конкретно ты. Вот пусть он твоей сестрице и довольствуется. Все-таки какие вы разные. Она мне за первые пять минут надоесть успела. Он будто бы хотел сказать что-то еще, но все же вернулся к вопросу. Так почему ты про Алмира спросила? Как можно честнее, я ответила. Просто пытаюсь разобраться в сложившейся ситуации. Я ведь даже понятия не имею, где вообще нахожусь. Это королевский замок в Тагронде, милостиво сообщил Тиар. Древнейшая резиденция моего рода. Он был построен даже раньше, чем заложили первый камень замка в Артене. И мы сейчас в нескольких неделях пути от столицы. Конечно, магически можно перенестись за мгновение, но такой магии мало кто владеет. Тем более ориентир нужен. Хоть вы с Алмиром и прошли церемонию наречения, но создание Ус ведь началось по магии, а ее теперь у тебя нет. Как и нет ни у кого шансов тебя здесь найти. Так грунт, так это же северные земли, совершенно непригодные для жизни и потому безлюдные. Но ведь, чтобы поддерживать в должном состоянии такой замок, тут должна быть целая армия слуг, причем как-то доставляются припасы. Вот наверняка где-то здесь есть портал для этого. Надо только найти. Тиар между тем продолжал, по-прежнему не сводя с меня внимательного взгляда. «Да и зачем тебе надеяться, что кто-то найдет? Я же фактически спас тебя от брака с тем, для кого ты словно пустое место. И сейчас ты находишься в куда более выгодном для себя положении. Знаешь, любая девушка сочла бы за высшую милость стать моей женой». Не сомневаюсь. Вежливо улыбнулась я и поспешила сменить тему. «Как ты смог договориться с Малеттой?» Мне просто было интересно, на что именно она позарилась. На деньги? на перспективу выйти замуж в зал мира или все же на шанс мне подгадить или же на все это вместе это вообще не было проблемой тиар чуть презрительно поморщился но если тебя это утешит продали они тебя недешево я едва удержалась чтобы не плеснуть ему вино прямо в лицо как же меня бесило это сравнение с вещью «К тому же твоя сестрица едва не пищала от восторга, что станет женой Алмира, и все разглагольствовала о торжестве справедливости. Ее мать вторила ей в унисон, а отец прихватил часть денег и застрял безвылазно в одном из горных домов. В общем, твоя семейка — это явно не то, чем ты могла бы гордиться», — подытожил Тиар. «Нет, ну ладно эти две, но отец снова фактически продал». Я сама не понимала, почему, вопреки логике здравому смыслу, у меня еще теплится робкая детская надежда, что я папе все же нужна. Наверное, просто потому, что после смерти мамы я очень в нем нуждалась, и, чтобы было не так тошно, постоянно искала оправдание его равнодушию. Мол, отец вовсе неплохой, и он все же любит меня, просто очень слабый и запутавшийся человек. Вот только сейчас от этих наивных иллюзий становилось еще тяжелее. Вздохнув, я спросила. «И что же, ты намерен дождаться свадьбы Алмира и Малетты и сразу после церемонии снова устроить перенос магии?» «Если она тебе нужна, то вполне», — Тиар пожал плечами, мол, пустяки какие. «Малетта даже с твоей магией все равно по дальнейшему наследованию будет пустышкой, а ты и без магии передашь нашим детям предрасположенность к мощи рода. Так что тут как захочешь, мне вообще не принципиально». Вот только раньше их свадьбы точно не вернул. Алмир ведь сразу жениться передумает. Пусть он тебя все равно уже получить не сможет, но его нерушимый брак с твоей буйной сестрицей — это такая маленькая для меня приятность». Опустошив бокал, он снова наполнил его вином из бутылки и торжественно произнес. «За нерушимость брачных уз!» и сделал глоток. «За что ты так ненавидишь Алмира?» Я с трудом скрывала все нарастающее раздражение. Тиар искренне удивился. «Я его вовсе не ненавижу, Велена. Скажу даже больше, он меня в чем-то и восхищает. Мы с ним, так сказать, заклятые друзья. Не враги, просто вечные соперники. В детстве и юности мы с ним вообще крепко дружили. Не раз по бесшабашной дурости влипали в крупные неприятности. Даже на волосок от смерти были зачастую». Но я всегда знал, что рядом Алмир — лучший друг, и он всегда прикроет меня. Как и он знал, что я всегда прикрою его. На губах Тиара играла искренняя улыбка. Ему и вправду было приятно это вспоминать. Да, в то время мы верили друг другу даже больше, чем самим себе. Но почему же стали враждовать? У меня это попросту в голове не укладывалось. Так получилось. Тиар допил вино и, поставив пустой бокал на столик, откинулся на спинку кресла. Видимо, это все-таки было неизбежно. В те времена я не сомневался, что, когда стану королем, Алмир непременно всегда будет рядом, как первый советник, искренний и верный соратник, просто как лучший друг. Мы с ним оба в этом не сомневались. Даже строили планы, как будем налаживать жизнь в королевстве, сколько всего хорошего сделаем. Но именно власть нас и разделила. Неужели Алмир сам захотел стать королем? Что-то мне в это верилось с трудом. Пусть я не слишком хорошо его знала, но все равно упорно казалось, что ничего подобного быть не могло. Как и я, ему была нужна не для захвата власти в королевстве, а просто чтобы отсрочить угасание его рода. Тиар ответил не сразу. Задумчиво смотрел на подрагивающее пламя свечей в подсвечнике. Перевел взгляд на меня и с легким удивлением произнес — «Знаешь, ведь я давно уже об этом не вспоминал. Ну, о нашей дружбе с Алмиром», — мрачно усмехнулся. «Пусть мы с Алмиром давно уже не друзья, но я с уважением отношусь к прошлому и не откровенничал об этом ни с кем. Но ты как-то странно на меня действуешь. Тебе хочется рассказать. Даже почему-то кажется, что ты поймешь». Чуть помолчав, он продолжал. Не знаю, в курсе ли ты, но Алмир уже давно держим всем, что касается его рода. Источник фрели он разрушился одним из первых, уничтожив при этом и замок. Отца Алмира при этом сильно ранило, да и сам факт произошедшего сильно подорвал его душевное здоровье. Он отошел от дел, чем тут же воспользовалась его жена. Именно она воспротивилась восстановлению родового замка и настояла на переезде семьи в Артен. Мы с Алмиром на тот момент уже дружили, и хотя я соболезновал другу в его потере, все же был рад, что теперь будем жить поблизости. Но вот с разрушением Источника словно бы что-то разрушилось и в самом Алмире, некая беззаботность. Он стал серьезнее и никогда не расставался с тем единственным осколком. «Ты говоришь о кольце?» — догадалась я. «Да, о нем, с черным камнем. Алмир вроде как и по сей день с ним не расстается». Накануне разрушения магический источник его рода сам дал этот осколок и завещал хранить. Мол, однажды он тебе пригодится. У меня мороз по коже пробежал. Ведь получается так же, как и мой источник, который вручил мне кинжал. А я ведь раньше считала, что осколок Алмир просто нашел среди руин замка. Так вот, с тех пор у Алмира и началась эта его одержимость судьбой рода. А шесть лет назад умер его отец. Он ведь так и не оправился от тех событий, совершенно потерял интерес к жизни и постепенно угасал. Для Ульмира это была очень тяжелая потеря. Вместе со смертью отца на него будто взвалилась некая непомерная ноша. И к тому же примерно в то же время начали разрушаться остальные источники и гибнуть наследники древних родов. Казалось бы, это должно было сплотить нас с другом еще больше, но наоборот и разъединило. Просто потому, что, как выяснилось, может остаться лишь один род из всех древних, и никак иначе. Вот и получается. Либо Алмир, либо я. — Но почему только один? — настороженно спросила я. — Потому что мир меняется, сама магия меняется, и в скором времени больше одной древней быть не может. У от всех этих разговоров заметно ухудшилось настроение. Хмуро смотрел в сторону. Его терзали явно нерадужные мысли. Он налил себе бокал вина и залпом его выпил. А я теперь даже не знала, как к нему относиться. Искренний рассказ об их дружбе с Алмиром свидетельствовал о том, что для Тиара эти воспоминания очень дороги. И вполне вероятно, что они дороги и для самого Алмира. Вот только жизнь все равно безжалостно развела двух лучших друзей по разные стороны баррикад. Видимо, принц все же привык скрывать свои истинные эмоции. Он уже вновь невозмутимо улыбался. Ну что ж, время позднее. Ты наверняка устала и хочешь спать. Давай я провожу тебя в твою комнату. Не беспокойся. Здесь тебе никакая опасность не грозит. Днем я, конечно, буду отсутствовать, но вечерами неизменно составлю тебе компанию. Пусть времени у нас предостаточно, но я очень хочу как можно лучше тебя узнать. В ответ я лишь вежливо улыбнулась по-прежнему сохраняя маску спокойствия. Что ж, если Тиара днем тут не будет, я могу запросто искать портал Арден. Может быть, мне даже повезет и поиски не затянутся. Я опасалась, что Тиар станет наглеть, но нет, он просто проводил меня до дверей спальни и, пожелав доброй ночи, ушел. Это была та самая комната, в которую я перенеслась. По-прежнему здесь на столике лежал оставленный мной по рассеянности злосчастный медальон. Я задумчиво взяла его в руки. Хм, если магия передалась через него, может, я смогу и сама разгадать, как именно это происходит, и вернуть ее себе? Честно, я очень сомневалась, что Алмир станет меня искать. Тем более, раз он не знает, что магия при истинном наследии ни при чем. Да и Малетта будет сама ему на шею вешаться, с ней не придется конфликтовать, как со мной. Но что тогда делать мне? Я вообще не рассматривала вариант стать женой тиара Вот если бы как-нибудь с помощью Медальона вернуть себе магию и тут же через портал исчезнуть? Исчезнуть и начать новую жизнь? Где, как, на что, пока все эти вопросы оставались второстепенными? Я ожидала окончательного ответа на совсем другой. Алмиру нужна я или все же просто наследница рода Ефардан?